Картинки из прошлого. 12 июня 1994 года. Пограничная зона. афгана русская граница. Поднята вверх рука со сжатым кулаком сигнал опасности. Смертельный. А здесь других видов опасности не бывает. Увидел? Замри. Займи ближайшее укрытие. Приготовься к бою. Тогда выживешь. Может быть. Первым шел Рамиль, без как его кликали. Рамиль беспредел или коротко, без. Все было по-взрослому. Специально маскировочная накидка, запас воды и еды на пару дней. Автомат Калашникова, новейшие коробова им пока не давали. С подствольным гранатометом, смотанный изолентой магазины с красной полосой, боевые патроны. Пистолет, несколько гранат. Бес в их группе всегда шел первым. Чутье у него какое-то было. Выросший в пацанской группировке, неоднократно поротый во дворе мечети после пятничного намаза. Именно так в Казани наказывали за хулиганство. Бес обладал каким-то сверхъестественным чутьем на разного рода неприятности. Поэтому и шел всегда первым. Бесу нравилось в армии. Без шуток, нравилось». Он уже был благодарен и погибшему во время беспорядков офицеру жандармерии, который впервые поселил в его голове мысль о том, чтобы идти в армию. Он был благодарен и невысокому, крепкому, поразительно бесшумно двигающемуся майору-покупателю в выцветшем серо-желтом камуфляже и с шевроном на рукаве серебристый кинжал, разрезая черную грозовую тучу. Майор сам был родом из Казани. Ему было уже за сорок, и он ездил по городам и весам, отбирал пополнение. В родном городе майор обратил внимание на задиристого паренька, умудрившегося подраться даже на вербовочном пункте, и при этом, как следовало из его личного дела, бывшего пятиборцем-разрядником. Он был благодарен и старшему инструктору их курса, майору Тихонову, который впервые в жизни научил его делать что-то, чем можно по-настоящему гордиться. Ведь засада на крованной тропе в ожидании мулов, афганцев и местных, тащивших на себе рюкзаки с наркотиками, отличалась от засады в темном дворе в ожидании лидера противоборствующей группировки только тем, что там в руках был арматурный пруд, а здесь автомат с подствольным гранатометом. Рамиль отчетливо понимал, Что нибудь армии, сейчас бы он сидел в тюрьме. Вторым шел Иван, рязанский, деревенский, здоровяк, научившийся при его габаритах ходить совершенно бесшумно. Кричка у него была на двоих с братом, их так и звали, Иван с братом. У брата крички своей не было, просто брат. Все так сложилось, потому что за них двоих говорил всегда Иван. Потом спрашивал у брата, правильно я говорю, Петро. И брат отвечал, «Правильно». Сам же брат иногда за целый день ни слова не вымолвит. Но службу тоже тащил деловито по-деревенски. И Иван, и брат его в армию попали не случайно. Просто Иван с детства был непоседливым. Ему было мало родного села на Рязанщине, он мечтал о чем-то большем. Он до дыр зачитывал в библиотеке при гимназии, подшивки журнала «Вокруг света», Не вырезал из спортзала. С 14 лет поставил себе цель попасть в морскую пехоту или спецназу и добился своего. Ну, а брат, младший брат, всегда делал то же, что и старший. Оружие у Ивана было под руку. Мало кто выбирал такое же. Но с учетом того, что им предстояло идти в зеленку, выбор был оправдан. Иван тащил штурмовой дробовик «Сайгак» десятого калибра. Большим барваном, магазином на 20 патронов и специальной насадкой на стволе, которая рассеивает дробь по горизонтали. В каждом патроне 10-го калибра 54 грамма свинцовой дроби, а стрелял этот дробовик со скоростью 2 выстрела в секунду. Теперь представляете, что это такое? Что-то типа мины, направленного действия Мон-50, только носимой в руках и перезаряжаемой. Такой аппарат буквально выкашивал зеленку, а отдача была такая, что тяжко пришлось бы даже слону. Но Иван с отдачей научился справляться, она ему даже нравилась. Если же предстояло задание, в котором зеленки на пути не намечалось, то Иван обычно вооружался пулеметом «Барсук», как и его брат. В спецзаде вообще не было такого, что за каждым бойцом закреплен только один ствол. Оружие подбирали в зависимости от сути предстоящей задачи. Третьим крался Александр, командир учебной группы. При движении четверки командир всегда шел третьим, поскольку это самое безопасное место в колонне. Командир должен выжить при любом раскладе. Только он полностью знает задачу группы. Это даже не обсуждалось. Курсант Александр Тимофеев получил кличку не «Казак», как можно было бы ожидать, а «Араб», потому что в совершенстве знал арабский. Араб был любимцем старшего инструктора Тихонова. Немого, правда, выражалось это всего лишь в том, что пока у остальных курсантов было личное время, у Араба были дополнительные занятия. Араб был снайпером, умел хорошо работать на взломщике, на стреле, пользоваться снайперской винтовкой Мосина, штурм-карабинами Драгунова и Токарева, бесшумными винтовками калибра 5,6. В общем, мой дело из него универсального снайпера, способного выполнять любые задачи, как тихо подобраться и глушить из бесшумки, так и бороться со снайперами на предельных дистанциях, используя взломщик. Сейчас, учитывая характер предстоящей задачи, Араб вооружился бесшумным автоматом «Волк» с оптическим прицелом. снайпером. в «Зеленке» делать нечего. Четвертым шел брат. Как самый здоровый и сильный, он нес основное огневое средство группы. Единый пулемет «Барсук», усовершенствованный ПКМ со специальной дульной насадкой, пламегасителем. Пулемет и 800 патронов к нему в большом рюкзаке десантика были ему совершенно не в тягость. Помимо огневой поддержки группы, если ее голова по нарвется на засаду, задача брата входила убрать за собой. Брат шел последним и должен был по возможности убирать следы, которые оставляла группа. Хотя сейчас их почти не было. Они уже отучились год и сейчас могли ходить, не оставляя за собой никаких видимых человеческому глазу следов. Где-то новобранцы прошли, как стадо носоругов пробежало. Увидев сигнал опасности, а это было прямо перед сходом в зеленку, до нее осталось меньше 50 метров, Иван моментально продублировал команду и нырнул задувал. Тут был маленький, сейчас заброшенный поселок, несколько полуразрушенных домов. Александр, увидев сигнал, тоже повторил и упал на землю, смещаясь влево, чтобы занять лучшую снайперскую позицию. Брат, увидев сигнал, так и остался на горном склоне, прикрывшись небольшим валуном, и выставив ствол пулемета, увенчанный толстой короткой сосиской пламегасителя. Секунда, две, и спецназовцы уже готовы к бою. Тишина, только чуть слышно шелестит ветер, играя в руинах заброшенного кишлака. Раб пополз вперед так, как учил его немой, не торопясь, убирая со своего пути все, что может подшуметь, осматриваясь по сторонам. Торопиться не следовало, зеленка ошибок не прощала. Радиосвязью тоже пользоваться нельзя, с той стороны слушали, можно спугнуть. «Что?» — прошептал он в самое ухо беса, когда подполз к нему. «Не знаю». Бес едва шевелил губами. «Погано как-то. В зеленке кто-то есть. Видел?» «Нет». Араб медленно отполз в сторону, приложился к автомату, осматривая в оптический прицел кривые колченогие кусты, стену зарослей совсем рядом с собой, еще малейшие следы человеческого присутствия. «Зеленка». Зеленка — самое страшное место пограничной зоны. Ее невозможно нормально заминировать и невозможно поставить датчики. А может и можно, но не хотели. Если не будет зеленки, где тогда учить пацанов воевать в обстановке, максимально приближенной к боевой? Зеленка — сплошная стена зарослей, какой-то кустарник, вязкая, наполненная водой почва у самого берега, неизвестно кем и для чего проложены тропы. Переправился ночью на наш берег, на черной надувной лодке. Вот тебе и зеленка. Здесь можно отсидеться до темноты или уйти в горы. Через зеленку ходили практически все наркокурьеры, все банды похитителей, шедшие на нашу территорию из Афганистана. Часто это были опытные душваны, решившие подработать наркокурьерами. В зеленке часто вставили растяжки, Мины, клеймор, имон. Устраивали засады и та и другая сторона. Жесткая мужская игра, ставка в которой жизнь. За все время, пока они находились здесь в лагере, Зеленка забрала троих, даже больше, чем в горы. В горах погиб сорвавшись только один курсант. Гибель курсантов в центре подготовки, хоть и была неприятностью, но за нее никого не наказывали. Считалось, что это нормально. Каждый сам выбирал, где ему служить. А подготовить настоящего спецназовца в тепличных условиях невозможно. Вот и готовили. На износ. Ломались. Падали в обморок, а то Лежали в госпитале. Но многие все равно возвращались. Возвращались, чтобы познать свой предел и стать настоящим мужчиной. Первого, кто погиб в зеленке, араб помнил плохо. Тогда они шли цепью, большой группой, и тот проявил неосторожность. Секунда, и его ноги оттяпало стальной стеной осколков разорвавшегося клеймора. Не заметил тонкую леску в камыше. Когда вытаскивали к вертолету, еще был жив, умер по дороге. Лучше он запомнил двух других, их звали Илья и Ахмед, и погибли они относительно недавно. Они не нарвались на мину или на пулеметную очередь, их зарезали ножом. Всего один колющий удар на каждого, при том, что у них было оружие, и оба они были хорошо подготовленными, не раз ходили в зеленку. Офицеры-инструкторы после этого происшествия были мрачнее тучи и сами неоднократно выходили в зеленку на поисковые операции, но безрезультатно. Зеленые заросли плели в оптическом прицеле, зияли прогалами тропинок. Тишина. Раб поднял руку, очертел ей круг в воздухе, сигнал общего сбора. С удовольствием понаблюдал, как ловко, бесшумно спускаться со склона брат. Его команда. Другой такой нет. — Бесяра, что? — Сам не знаю, — ответил бес, когда все собрались, укрывшись за дувалом. Хреновое ощущение какое-то. Будто смотрит, кто из зарослей. Взгляд недобрый. — Ты видел кого? — спросил Иван. — Да нет же, говори, чувствую. Черт! — Араплиха лихорадочно думал. — Это только дураки смеются над предчувствиями. Предчувствия — это продолжение твоего опыта. Какие-то мельчайшие сигналы опасности. Ты их можешь не осознать, но они есть. Поэтому-то ты и мучаешься, чувствуешь, что-то здесь не так. — Командир! Иван подполз поближе. «Давай я с бесом рядом пойду. Вдвоем справимся с аппаратом-то». «С аппаратом-то и в самом деле». «Идем двумя парами. Первая пара Иван-бес. Удаление в паре визуальный контакт. Вторая пара я и брат. Удаление между парами двадцать метров». То, что произошло, ему не понравилось. Очень. Первое, что ему не понравилось, это то, как повели себя курсанты. Они шли осторожно, но шли. В зеленку, в самую ловушку. И вдруг один из них подал сигнал опасности. И все они залегли, готовые к бою. Подал сигнал тот, который шел первым. Среднего роста, крепкий на вид парень с автоматом. Он не мог его увидеть. Это смогли бы сделать... Всего 5-7 человек на земле. Такие же профессионалы, как он сам. Но тем не менее парень подал сигнал опасности. Это плохо. Он не понаслышке знал о том, что существуют люди, которые не столько видят, сколько чувствуют происходящее вокруг, четко улавливая сигнал опасности. Таких людей немного. Это уникумы. И многие даже не подозревают о своем даре, но они есть» и лучше с ними не связываться, тем более, когда он один, а их четверо. Но он приходил сюда уже не раз. У него не было какой-то определенной цели, просто не хотелось терять квалификацию. Иногда он практиковался в постановке минных полей, иногда просто в скрытом передвижении прямо под носом у русских. Как-то раз ему удалось убить двоих курсантов, проявивших неосторожность. Потом он чуть ли не целый месяц выходил играть в прятки уже не с курсантами, с самыми настоящими волками, сидящими в засадах и прочёсывающими заросли. Тут уже не стоило надеяться, что кто-то проявит неосторожность. Более того, первый раз за много лет он испытал настоящий ужас, когда крадущийся по зарослям офицер-инструктор вдруг остановился и пару десятков секунд просто стоял. Стоял в паре метров от него, недвижимый, как статуя, оценивая обстановку. Так не боялся он даже в Бейруте. Офицера бы он снял, без вопросов, но остальные отрезали бы его от реки и уничтожили. Из-за этих прочёсываний целый месяц не ходили караваны на тот берег. Русские были на стороже, и контрабандисты опасались потерь. Потом все пошло, как раньше. Второе, что ему не понравилось... Оружие, которое нес второй стрелок в колонне, высокий здоровяк. Сайгаг 10 Страшное оружие. В зарослях оно эффективнее пулемета. Оно буквально выкашивает дробью все, что впереди. А у четвертого вдобавок пулемет. Пулеметы и Сайга-10 10 Не лучшая для него комбинация. А еще у третьего была бесшумная снайперская винтовка. И сейчас он внимательно смотрел заросли. Вполне может быть, что он поднимется повыше по склону и прикроет своих, которые пойдут втроем в зеленку. А может, пойдет вместе со всеми. Ему почему-то вспомнился его старый напарник, еще посас, капрал Джеффри Роуч. Старше него на целых девять лет, он всегда носил с собой русский АК, ухитряясь раздобывать к нему патроны и навлекая на себя гнев начальства. Если бы Роуч был рядом... Он бы встретил русских курсантов спецназа без всякого страха. Лицом к лицу вместе с Джеффри они сумели бы раздолбать и большую группу. Но Джеффри не был рядом. Он больше не прикрывал его спину. Джеффри погиб. Погиб нелепо и глупо. Какой-то грабитель с дешевым револьвером психорул, испугался и выстрелил ему в живот прямо на лондонской улице. Грабителя поджарили по приговору суда на электрическом стуле, но легче от этого не стало. Джеффри нет, и он сам ушел из САС. Больше ему там делать нечего. И с тех пор постоянного напарника у него не было, он работал один. В любом случае расклад опасный, надо уходить. Он уже выставил минное поле, вообще-то, чтобы обезопасить себе тыл, но сейчас оно послужит ловушкой для русских курсантов. Если смогут обезвредить, будут жить. Нет, умрут. Его учили так же. Зеленого юнца, только что получившего берет и крылышки, бросили в Индию на усмирение восставших индусов. Тоже учили кровью. В этом нет ничего такого. Так и закаляться сталь. Только так. Да, надо уходить, надо сваливать. Придурки есть везде. Они есть и в России. В России вообще две известные беды. И одна постоянно борется с другой. До бесконечности. Они есть и в русской армии. Например, тот, кто придумал временной норматив по скрытому передвижению на местности. Безусловно, является придурком. И этого бы деятеля, да, в центры подготовки. Там было такое упражнение — Нужно пройти заросший кустарником и покрытый самыми разными камнями и даже валунами участок местности. Ширина метров сто, длина метров пятьсот. Но помимо кустарника и валунов, там по обе стороны были трибуны, два метра от земли. На трибунах солдаты с винтовками, такие же курсанты, как ты сам. Если тебя заметят во время передвижения, обстреляют. Конечно, не боевыми пулями, а специальными, сделанными из какого-то упрочненного воска, от которого потом ствол автомата надо драй до посинения. Если попадут, синяк пару недель точно сходить не будет. Бьет больно до кровоподтеков. Не попадайся. Если нужно метр проходить час, иди час. Но не попадайся. Учили передвижению в зеленке, на местности. Длинную хворостину в руки, оружие так, чтобы было под рукой, в готовности к немедленному открытию огня. Автомат вешаешь на плечо и зажимаешь разложенный приклад локтем. Хворостина для того, чтобы разбираться со змеями. Змей в зеленке полно. Они, за редким исключением, не любят солнце и днем собираются в тени. В прохладе зеленки... Если близко источник воды, еще лучше. Иногда змея опаснее мины, живое оружие. Перед тем, как куда-то встать, посмотри, куда ты вступаешь, и как выглядит место, по которому ты идешь. Сломанная ветка, перевернутый камень, уже сигнал опасности. Тонкую леску растяжки, переплетение ветвей почти не видно, но ты должен... Просто обязан ее увидеть, если хочешь остаться в живых. Иногда гранаты цепляют к пригнутой ветке, к, к стронутому камню. Единственный плюс — классическую мину тут не поставишь никогда. Просто не сможешь закопать. Сделал шаг? Остановись, прислушайся, осмотрись. Смерть может поджидать тебя на каждом метре. Замри. Бес, который шел первым, сразу замер, как вкопанный, даже не поставив ногу на землю. Тоже выработанный долгими тренировками условный рефлекс на команду. «Если тебе говорят «замри», не думай, просто замри и все. Не исключено, что ты стоишь на мине, только сделаешь движение и взлетишь на воздух». «Что?» — одними губами прошептал он. Иван двинулся вперед осторожно перед каждым шагом осматривая место, куда он собирался вступить, и тут замер сам. Без, ну, не шевелись, ты в паутине. Паутина. Паутиной называли сложную взрывную сеть из растяжек. Бонок, Озмонок и прочего взрывающегося добра. Были такие асы. Добивались того, что на минное поле вступало целое отделение, а потом подрывался первый, и за ним все остальные. Иван остановился вовремя, заметил едва приметную леску на уровне сантиметров сорок над землей. Он бы ее и не заметил, просто обратил внимание на то, как неестественно лежит одна из веток. «Араб, на приеме! Без в паутине, я на краю! Не двигайся, охраня, иду!» «Принял!» Одним из основных предметов курса спецназа было обращение с МВС, минно-взрывными средствами. Их учили на ощупь опознавать, ставить, обезвреживать любые типы мин, изготавливать самодельные мины, потому что за линией фронта снабжение может и не быть. Учили разным саперным хитростям, например, тому, что под закопанной миной может быть граната с выдернутой чекой, Привет от одного сапера другому, а еще мины можно метать, подрывом гранаты, и при соблюдении определенных условий они не взорвутся сразу же. Да и много чего другого. Слева зашуршало, Иван, как и без, и мог сойти с места. Он не был уверен в том, что сам не вступил в паутину. Нужен был кто-то, кто проверил бы, первая ли это леска из тех, которым заметил, или за спиной есть еще одна. Повесив автомат за спину, Араб двигался очень медленно и осторожно. Нож в одной руке и длинная палка в другой. Ему приходилось быть осторожным в тройне. В паутине были уже двое. «Давай назад, шаг. Осторожно. Вот так». Иван сделал шаг назад. Снова замер. «Еще давай. Еще шаг». Все летучие кусачьи твари уже собираются сюда. Но лучше не шевелить даже рукой. Пусть жрут. Все. Осторожно назад, там ничего нет. Глубоко вздохнув, Иван сдвинулся назад. Араб на коленях прополз мимо него. Ага, вот одна. Он даже не решился прикоснуться к леске, чтобы определить, насколько сильно она натянута. Город детонатор держится на честном слове. Сука. Иван, брат. «Где стояли? Там и стойте!» «Разумная предосторожность! Леска может быть зацеплена за ветки, которую ты обязательно сдвинешь с места, когда будешь идти. Черт только знает, что может опытный сапер натворить с этой леской, если у него будет время». «Ага». Не новичок минировал. «Две гранаты, одна прицеплена так, что является ловушкой для неопытного сапера». «Что сделает неопытный сапер?» увидев в траве леску, возьмет и перережет, не посмотрев, что на ее конце. А там две гранаты, причем одна зацеплена так, что при ослаблении лески у нее ослабляется рычаг, щелчок и... Ошибка. Та самая, которая у сапера всегда последняя. Да не только у него, но и у тех, кто в этот момент будет рядом. Разлет осколков у Эвки 200 метров. На такой случай араб, как и каждый из спецназовцев, закалывал воротник формы по несколько булавок. Кто сколько, до десятка. С этим был связан ритуал. Булавки накалывались после первого выхода в зеленку. До этого носишь в кармане. Араб достал булавку, зажал в зубах, затем осторожно по миллиметру освободил вторую гранату от объятий лески, второй рукой за всех сил прижимая к ее прохладному ребристому телу спусковой рычаг. Проскользнет рука кранты. Затем осторожно поднял руку с зажатой в ней гранатой на уровень глаз и также осторожно с первого раза попал. Вставил вместо чеки булавку. Одна есть. Со второй не так просто. Кажется, если перерезать леску, все равно можно подорваться. А ну вдруг на той стороне еще одна контрольная граната? Не вставая с колен, раб двинулся влево, прослеживая пальцами путь лески. Шух! Он даже не понял, что произошло. Будто что-то скользнуло в воздухе, почти бесшумно и нетротимо. Чтобы это не было, хвататься за оружие уже поздно. Сашка поднял голову и оцепенел. Прямо перед ним, метров полутора впереди, на одном из кустов, не под кустом, а именно на кусте, Извивалась в вагоне змея. Да какая змея? Здоровенный, без малого в метр длиной старый гюрзак. Свертельно опасная змея. Да одна из немногих, кто не шипит перед нападением, не принимает никаких стоек. Она просто нападает. И не просто нападает. Недаром опыт змееловов большинство укусов от гюрзы. Гюрза всегда старается зайти сбоку. Ее коронный прием — сделать вид, будто она испугалась и уползает, а потом внезапно с разворота бросится в атаку. Только очень опытный человек может просчитать такой бросок. А еще Гюрза охотится на птиц. Да-да, именно на птиц. Она вползает на деревья, например, на виноградную лозу, которая привлекает птиц, и молниеносным броском атакует неосторожно севших на ветку. Миг. И птица уже в пасти змеи. Гюрза даже не сползает на землю. то прямо на ветке и глотает. Ну и человека ужалит. Неосторожного. Как же без этого? Гюрза да не ужалит. Сейчас голова Гюрзы была почти отсечена. Толстой, закаленной стали, острой, метательной пластины ромбовидного типа. В их группе такие пластины таскал. Где-то начитался про ниндзя. И крыша съехала только один человек. «Один-один», — выталкивая слова из раз пересохшего рта, проговорил араб. «Да Слушайте, может, потом любезностями обменяйтесь. Я уже заколебался тут статуей стоять. Стой и молчи». Леска, конечно же, не заканчивалась простым колышком. Она заканчивалась настороженной на тропу миной направленного взрыва. Не нашей, на вид вообще японской. А оттуда шла еще одна леска. Тут действительно была целая паутина. Не зная, что на том конце новой лески, араб не стал обезвреживать мину, просто оценил, в какую сторону она направлена, и понял, что в случае подрыва осколки уйдут в никуда, просто срежут кусты и все. Обернулся, брат стоял рядом. Был приказ охранять. В одиночку разминировать нельзя, командир. Тем более это. Брат прикроет. Арабу не нравилось, когда кто-то стоял над душой. Просто не нравилось и все. Но и правоту Ивана он тоже понимал. В подстраховке на такой случай кто-то должен быть. Может связаться с лагерем, должить, отставить. Сами вляпались, сами разберемся. Попался араб на третьей точке. Лишь не хитр этот сапер закрутил здесь паутину. Здесь в качестве ловушки была пригнутая к земле довольно толстая ветка. На неосторожное движение ветка распрямляется и рывком дергает леску, подрывая всю цепь, вернее, то, что от нее осталось. Но он и сам не понял, как это произошло. Просто он, как обычно, прослеживал тонкую, змеящуюся межветок нить, и тут она дернулась в руках. Он едва успел схватить распрямившуюся ветку, метнувшись вперед. Он не закричал. Он зашипел от боли, вызванной резанувшей по пальцам тонкой леской. Но продолжал держать, не смея даже пошевелиться. «Держись! Назад!» Иван остановился, как вкопанный. «Назад! Давай, осторожненько пройдись и посмотри, что на том конце. Я держу!» «Сейчас, сейчас, араб! Держись только! Сейчас!» Иван ушел вперед, ушел неаккуратно, но его можно было понять. Горячая жидкость капала с изрезанных пальцев, перед глазами прыгали какие-то разноцветные мушки. Но араб продолжал держать рвущуюся из рук ветку, представляющую собой такой природный детонатор взрывного устройства. Араб, араб, там монка на неизрекаемости. Сука, направлена на меня? Нет, на тропу. Без... — Сваливай аккуратно через коридор, который я пробил. Аккуратно. И всем двадцать метров отсюда. — Святил, командир. — Выполнять. Выполнять. Мать вашу. Так, выполнять. Перед глазами уже все плыло. Ветка вырывалась, скользила в руках. И она вырвалась. Араб прижался к земле, закрыв голову руками. Взрыв прогремел, когда он уже вышел к берегу. Там его ждала лодка необычная. Такими пользуются британские СБС, специальные лодочные силы. Ее не отличишь от плывущей по реке коряги. Лодка, конечно же, была на месте. Услышав взрыв, он улыбнулся. Сходил не зря. Все-таки Афганистан интересная страна. Одна из немногих оставшихся в мире, где можно не сдерживать себя ни в чем. Словно осколок начала 19 века, каким-то волшебным образом перенесшийся в мир конца 20 века. Ему нравилось здесь. Здесь все просто и понятно. Есть ты, есть твоя винтовка, и твоя жизнь зависит только от тебя самого. Но он еще не знал, что в большой мир ему придется вернуться. «Ра, — Ра-ра-ра! что ты с учара наделал, ра Сашка открыл глаза. Резь невыносимая, словно песком насыпали. В голове бил колокол, в ушах шумело. Он попытался пошевелить руками, ногами. Вроде целый. «Ваня, Ваня, живой он, живой!» С удивлением раб отметил, что его так трясет и кричит «Брат!» «Это брат-то?» Он сегодня недельную норму слов выговорил. «Живой, раб, сука, ты живой!» «Сейчас подохну, если трясти не перестанешь!» — прокаркал араб. «Да поставь его!» — закружилась голова. «Командир! Целый! Рванула, думали, порвет тебя!» «Целый! Заряд-то тропу вымел, а ближние гранаты я снял. На это и рассчитывал!» «Дурак ты! Психотморожник! Таких отморозков я и показаний не припомню!» «Да брось, бесяра!» Иван отошел к рации... Вернулся. Командир по границе вызывает нас. Запрашивает, нужна ли помощь. Что передавать? Передавай, все в норме. Группа продолжает движение.